Погода была мерзопакостнейшая, шел сильный дождь. Наш лагерь на Воробьевых горах поднимался по тревоге. Из бах, где располагался штаб и комната высшего комсостава, стояла как раз на месте смотровой площадки базовой реальности. И с этой точки было отчетливо видно, что в Москве разгораются несколько пожаров. А с веранды в подзорную трубу можно было различить движение серых масс по улицам.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 Офицеры разошлись отдавать необходимые распоряжения. Через час агитаторы ушли в город. К тому времени вернулись посланные еще затем на разведчики. Они доложили, что в Москве царит сущий ад. Всю ночь продолжались пожары, грабежи и рызня. Улицы усыпаны трупами. Шуйские пытались повести своих бойцов на штурм лагеря новой армии, но собранный ими сброд оказался от такого опасного занятия, предпочитая безнаказанно мародерствовать.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 Всю ночь из города пытались выбраться небольшие группы метерников, но все эти попытки жестко пресекались стоящими в охранении вокруг стен солдатами. На следующий день, словно ознаменование нашей победы, дождь прекратился, тучи рассеялись, вышло солнце. Температура подскочила до 20 градусов тепла. За всеми произошедшими событиями мы почти забыли, что сейчас разгар бабьего лета. Москва лихорадочно очищалась от грязи.